Максим Горький. Весельчак. Читает Андрей Паншин. В зеленоватую воду моря брошена, как желтый лоскут атласа, маленькая песчаная отмель. Перед нею, на юг, безбрежная стеклянная гладь. Сзади нее полоса ослепительно-светлой воды. Дальше низенькие медные холмы берега. На холмах убогая поросль каких-то безымянных прутьев, а еще дальше, среди горячих песков, грязные пятна строений рыбного завода. День такой яркий, что даже отсюда, сотмели, видно, как там, за версту, на холмах, сверкает серебряными искрами рыбья чешуя. Жарко, точно в бане. Чайки, разморенные зноем, похожи на куриц. Они бродят по отмели, раскрыв клювы, лениво распустив кривые крылья, и лишь изредка хрипло вскрикивают, задыхаясь. Едва слышно шумит и плещется вода, облизывая отмель низенькими, в четверть аршины волнишками. Тихо, точно после великого несчастья. Тихо и пусто. Изнывая от жары, на влажном песке растянулся, закрыв белесые глаза, сергаческий человек Баринов. Он ворчит, дремотно поучая меня. «В домах моих я все земли прошел, все моря переплыл. В домах моих я все грехи изведал». Я слушаю и не верю ему. Он человек робкий, на людях ведет себя под Халимом, А когда говорит с приказчиком завода, то у него дрожат ноги, и голос ласково взвизгивает. Он мужчина ленивый, как буйвол, неустанно рассуждающий и чрезвычайно волосат. Его плоское курносое лицо в шерстяной маске песочного цвета. Из широких, точно у верблюда ноздрей, торчат рыжие шерстинки. Из ушей тоже. Голая, медная от загара грудь заросла, как у медведя. Даже на суставах пальцев растут густые кустики волос. Ноги у него кривые, портновские, руки длинные и толстые, как ноги. Ему должно быть очень удобно ходить на четвереньках. Но это очень добродушный, очень смирный зверь. Когда товарищи бьют его за лень и он, перекатываясь бочонком под ногами, у них только просит, не сердясь и не жалуясь, Да будя, братцы, будя! Ну, побили, ну и ладно. Его лысая голова туго повязана красным. Издали кажется, что череп его лишен кожи. А в жизни я пустой человек, справедливо говорит он, не интересуясь, слушаю ли я его. Пустой, как бубен. Ударят, отвечаю, не трогают, молчу. Он как будто бредит. Я тоже в полусне. Над нами очень синее небо, вокруг зеленоватое море, как будто и под нами небо. А мы на атласном куске отмели висим в бездонной пустоте, точно на самолете-ковре. Но ковер-самолет неподвижен, и в душе тоже все неподвижно. Версты за полторы впереди, такая же отмель, как наша. Ее было бы не видно в массе расплавленного горячо сверкающего стекла, но по ней ходит темная фигура, будто плавая в воздухе. Это наш третий товарищ, какой-то восточный человек, перс или армянин из Персии, его зовут Изет. По-русски он почти не говорит, но прекрасно понимает все, что ему приказывают. Очень удобный человек». Нас троих послали с завода на отмель, чтобы снять с нее оставленные утром снасти. Но Баринову и мне лень было ехать так далеко по жаре. Мы залегли на ближайшую к берегу мель, а Изету приказали ехать за снастью. Послушный, как смирная лошадь, он поехал. — Мне сорок пять годов минуло, — бредит Баринов, потягиваясь. — Я столько всякой всячины видал. Что иному губернатору и то хватит. Ах. А спроси меня, к чему все. Так я тебе этого не скажу. Томаша одна, а ты говоришь народ. Не на чем остановиться глазу в этой сверкающей пустоте. Мозг растекается в ней точно клок белой пены на теплой воде моря. И думать не о чем. Баринов? То, что он говорит, я уже слышал от него и от других. Все эти размышления о жизни только мертвят ее, вызывая в сердце досаду и тоску. Если, закрыв глаза, пролежать несколько минут неподвижно, то в каждом мускуле тела, в каждой точке его начинаешь чувствовать неприятное расширение, таяние и как будто погружаешься в горячую бездонную пропасть. Так, должно быть, чувствует себя маленький кусочек крутого теста, брошенный в котел нагретой воды. Надув седые щеки, противно кричит старая чайка. Две подруги косятся на нее злыми глазами и, тяжело расправив крылья, медленно летят в море. Их отражения влачатся по воде, как два лоскута шелка. Там, в воздухе, над водою возится толстый, круглый изет подталкивая к лодке бочку. — У нас на селе был писарь Колобашкин, — рассказывает баринов сам себе. — Добрый человек, хаша заливной пьяница. Так он, бывало, говорил, надобно жить всем одинаково. — Порите, — говорит мужики друг друга чаще. Когда все перепоритесь, и будет вам друг дружку стыдно, начнете вы дружнее жить. Надо, говорит, всем в одном жить, хоть в стыде, лишь бы единодушно. А когда всякая крупинка сама по себе, каши не сваришь. Гляди-ка, кто идет? Он смотрит на берег, приложив колбу мохнатую лапу. Вдоль берега ходит, качается у самой воды какой-то человек и гасит ногами искры рыбьи чешуи. Броду ищет. Крикни ему, правее бы шел, там гряда. Я молчу, не хочется кричать. Молчит ты, Баринов. Становится все жарче. Теплый, крепко соленый воздух, тяжелый, влажен. Трудно дышать. На губах соль, хочется пить, а баклажка с простой водою в лодке. В море у самой отмели поблескивают серебряные сельди. Они кажутся отражениями бескрылых птиц, плавающих в воздухе. Невольно смотришь вверх, где в синем зное остановилось и плавится солнце. Человек нашел путь к нам, песчаную гриву, намытую весенними бурями. Эта грива изогнулась, как французская «С». Ее нижний конец — островок, на котором мы лежим. В самом низком месте воды над нею только подмышки. «Не наш», — говорит Баринов. «Я верю ему. Зрение у него морское». Человек вошел в воду и медленно двигается вперед, подняв локти, уходя все глубже с каждым шагом, смешно расталкивая воду животом. «Персюк», — решает Баринов. «Я вижу над водой темное, бритое лицо», Серые, коротко подстриженные усы, белые зубы, обнаженные улыбкой. На голове человека круглая валенная шапка, похожая на глиняный горшок. На плече у него висят синие штаны. Куртка тоже синяя, а под нею белая рубаха, раскрытая на груди. Вода становится ниже, из нее вырастают медные ноги, блестя на солнце. «Сдырясь ты!» — еще издали кричит он, многократно кивая круглой головою. «Веселый!» — заметил Баринов, улыбаясь. «Персюки все ядокие. Веселый народ, добряк!» «Глупый довольно. Глупее ребенка. Обмануть персюка легче всего!» Человек вышел на мель, надел штаны, сдвинул шапку на затылок, обнаружив синий бритый лоб, и пошел к нам, вскрикивая... Здорястый, здорястый. Он сухой, тощий. Его черное лицо сплошь исписано мелкими морщинами. Среди них весело сверкают в синеватых белках золотистые зрачки. Глаза большие, миндалинами. Молодой, должно быть, был очень красив. Гибко подогнув длинные ноги, он ловко присел на корточки, спрашивая. "Тавака и есть?» вынул из-за пазухи пахучий кисет, черную трубку и протянул Баринову. Тот благосклонно принял угощение и, туго набивая трубку волокнистым влажным табаком, заговорил. «Зачем пришла перса?» Человек посмотрел, как Баринов тискает табак большим пальцем, усмехнулся и отнял у него трубку. «Не будет, кури!» выковырил ком табаку, и снова, набив трубку, подал Баринову. — Так будет. — Перса, работа нанялась? — Работа, — кивнул головою гость. — Работа будет, чик! — Я говорю, веселый, — сказал Баринов, тоже усмехаясь. А Перс посмотрел в море, где изед возился у лодки, и, протянув туда руку, спросил. — Это какой? — Ваша, вроде тебя наша не то согласился не то переспросил перс изед зовут перс отрицательно мотнул головой ему зовут хасан ну как хош. рук моя друг так баринов усердно и неумело курил заглатывая целые облака дыма и выпуская их длинной синей струею Перс, улыбаясь, смотрел на него, тихонько напевал странную песню и зачем-то сгибал и разгибал правую руку. Тишина вокруг все уплотнялась. — Сладкий табак, окрепок, — пробормотал Баринов, глядя на меня осовелыми глазами. — Индо в голову ударило. Он опрокинулся на спину и закрыл глаза. Несколько минут перст сидел неподвижно, точно уснув. Только в его прищуренных глазах светились золотые искорки. Потом он сморщился, крепко вытер лицо свое ладонями, сложив их в пригоршни, посмотрел на ладони точно в книгу, пошевелил губами и снова вытер лицо. И вдруг, закинув голову, выгнув кадык, он завыл негромко, но очень высоким, почти женским голосом, Ай -ай -ай -ай, ай ай, ай, ай! Эх, тебя прорвало! — дремотно сказал Баринов, перевернувшись спиной к солнцу. А перс, обняв колени руками, покачивался и выл, наполняя тишину тонким воплем. Там на отмеле Изет, стоя по колени в воде, сталкивал лодку с песка. Когда перс завыл, он взмахнул рукою и, выпрямившись, стал из-под локтя смотреть в нашу сторону. Перс толкнул меня плечом, говоря, Слышает. Я, оскалив зубы, весело добавил, «Ему будет чик». «Что такое чик?» «Такой», — сказал перс, закатил глаза под лоб и всхрапнул, как лошадь. Это было смешно. Изет постоял, посмотрел, столкнул лодку, не торопясь влез в нее с кормы. Стало видно, как лодка закачалась на гладкой воде, неотделимой от воздуха. А перс, прищурив глаза, снова тихонько запел воющую песнь. Пел он горлом с неожиданными повышениями до визга, странно захлебываясь звуком, капризно прерывая его ленивое течение. Эта песня еще более усугубляла знойную тоску пустого дня. Ничему не мешая, никого не будя, звуки и слова, чуждые мне, плыли, как стая мелкой рыбы. Казалось, что песня давно уже звучит в тишине, всегда звучала в ней. Мелодия ее была неуловима и ускользала из памяти, не поддаваясь усилиям схватить ее, В светлой пустоте дергалась лодка, точно неуклюжая рыба с тонкими длинными плавниками. И зед едва греб, медленно опуская и поднимая весла. — Что ты поешь и о чем? — спросил я перса, когда мне надоело слушать его вой. Он тотчас же замолчал, оскалил зубы и охотно начал рассказывать. — Такой веселый песня! Тоснив, наши зовут! Тоснив! Но слов у него не хватило, он закрыл глаза, закачался и снова начал вопить. Ай, ай, ай, ай, ай, ай, мне надо ехать в Арсистан! Прервал пение, подмигнул мне и заговорил: Надо не надо, кто знает? Аллах знает, человечка нет, не знает. Молодой баба остался дома. «Другой муж взял, не взял, кто знает?» «Скажи, добрый джин, который моя друг, жены новый муж?» «Так тоснив. Шайтан шутит, человечка плачет!» Баринов пошевелился и сказал осуждающим тоном. «У них все песни про баб, больше ничего не знают псы». Напер все говорил, весело и бойко поблескивая глазами, Путая незнакомые мне слова с изломанными русскими. — Надо ехать, Фарсистан, не надо ехать. Буду пить вино, буду обмануть дыруга и все люди. Такой-то с них. Дома человечка умный, дорога глупый. Он засмеялся, крепко потирая руки. И вдруг, потемнев, задумался, замер, глядя в сверкающее зеркало моря. И я задумался, слагая его смешные слова в незатейливую песню. «Я хочу делать хорошие дела. Ах, надо ехать в Фарсистан. Скажи, мой добрый джин, сколько беды и зла готовит мне шайтан? У меня молодая жена, люблю ее мягкие колени, а мне надо ехать в Фарсистан. Скажи, добрый джин, с кем жена мне изменит?» У меня есть два друга, скучно мне без них станет. Мне ведь надо ехать в Фарсистан. Скажи, добрый джин, который друг меня обманет. Ах, я человек смирный, а дорога мне незнакома. Как тут ехать в Фарсистан? Скажи, добрый джин, не умнее ли буду я дома? А не послать ли к Шайтану дела друзей и жену? Не надо ехать в Фарсистан. Лучше я сам всех обману, а потом напьюсь пьяный. Лодка подвинулась близко к мели, я вижу круглое красное лицо угрюмого изета, он сидит прямо, гребет, не сгибая спины. Перс гибко встал на ноги, пощупал рукою пазуху и легко пошел навстречу лодке. — Ну, надо и нам садиться доехать, — сказал Баринов, потягиваясь так, что у него захрустели сухожилия. — А то погодим, пускай дружки поговорят. Изет выпрыгнул из лодки в воду и пошел на берег, изогнувшись, спрятав руки за спину, а Перс вдруг присел на корточки. Тогда Изет, остановясь на секунду, поправил шапку, провел ладонью по лицу и, стряхнув с нее пот, Тоже смешно подогнул колени. «Эй, эй, дьяволы!» Испуганно заорал Баринов, Вскакивая на ноги и торопливо бросил мне. Драц хотят негодяи! Эй, вы, нельзя! Они ведь ножами!» Да, в руках друзей, Точно живые сельди, Сверкали длинные тонкие ножи. Присев на корточки, Напоминая тетеревей на таку, Они переступали с ноги на ногу, Подпрыгивали, А Баринов, оглядываясь, тревожно бормотал «Эх, палки нет! палку бы их по башкам!» Вдруг перс быстро сунулся всем телом вперед, а Изет крякнул, размахнул руками и упал на спину. «Куда? Зарежут!» — крикнул Баринов, когда я побежал к лодке. Стоя на коленях, перс совал левую рукою нож в песок. Сунет, вытащит и, вытерев лезвие полою куртки, снова сунет. — Что ты сделал? — спросил я. Он ответил, оскалив зубы, гладя нож пальцами. — Моему собаку давно искал. По правой руке его из-под рукава стекали алые струйки крови. Кровь тяжелыми каплями падала на песок и исчезала, оставляя за собой ржавые пятна. Изет лежал на спине, спустив ноги в воду, плотно прижавшись щекою к влажному песку. Лицо у него побурело, тусклые глаза пристально смотрели на разжатый кулак откинутой руки и на нож около нее. Пальцы другой руки вцепились в песок, а толстые губы сердито надуты. — Серсе нашел! — сказал перс, подмигнув мне. — Чик! Баринов осторожно, стороной подобрался к лодке, влез в нее и закричал мне — «Едем, черт!» Когда я, столкнув лодку, сел на весло. он, перевалившись на корму, начал злобно орать. — Погоди, свинья, вот мы сейчас тебя, злодея! Перс, стоя на коленях, весело кивал нам головой и вдруг звонко крикнул. «Прочай — Прочай! Стянул с плеч куртку, рубаху и обнаружил длинную руку красную по плечо. Она так ярко загорелась на солнце, точно была выкована из металла цвета крови. А все кругом снова как сон.